Глава девятая. Феникс из пепла. Прошло два месяца после суда. Два месяца новой жизни. Странно, но я не чувствую облегчения, которого ожидала. Скорее, я ощущаю пустоту. Как будто я двадцать лет жила в клетке, а теперь открыла дверь и не знаю, куда лететь. Утро смотрю на себя в зеркало и не узнаю. Тусклые волосы, серая кожа, потухшие глаза. Формально развод завершён, но душа всё ещё болит. Хватит. Говорю своему отражению. Пора начинать жить заново. Первым делом иду к парикмахеру. Дорогой салон в центре. Мастер Виктор с безупречной репутацией. Что будем делать? Спрашивает он, изучая мои волосы. Всё. Стрижку, окрашивание, укладку. Хочу стать другой женщиной. Понятно. Развод? А так заметно? Десять лет работаю. Таких клиенток вижу каждую неделю. Виктор работает три часа. Отстригает длинные волосы, которые я носила всю сознательную жизнь. Красит в более темный оттенок. Делает современную стрижку с челкой. Готово. Говорит он, поворачивая кресло, к зеркалу. Смотрю на свое отражение и не узнаю себя. Из зеркала на меня смотрит элегантная женщина моего возраста, но выглядящая моложе. Стрижка подчёркивает скулы открывает шею, делает взгляд выразительнее. «Господи!» — шепчу я. «Это правда я?» «Это вы настоящая!» — улыбается Виктор. «Теперь вам нужен новый гардероб под новую прическу». «Следующая остановка — торговый центр. Хожу по магазинам и покупаю всё, что нравится. Не то, что подойдёт замужней женщине, а то, чего хочу именно я». Ярко-красный блейзер, чёрное коктейльное платье, джинсы, подчёркивающие фигуру. Высокие каблуки, которые Саша не любил. Говорил, что я становлюсь слишком высокой. К вечеру я трачу больше денег, чем за полгода до развода. Но не жалею ни копейки. Это инвестиция в новую себя. Дома примеряю покупки и фотографирую себя в зеркале. Отправляю фото Симе с подписью «Новая я». Подруга тут же звонит. «Вика, ты потрясающе выглядишь! Как будто помолодела лет на десять!» Чувствую себя так же, будто сбросила не только мужа, но и груз прожитых лет. «И правильно, тебе сорок четыре, а не семьдесят. Впереди ещё полжизни!» «Знаешь, Сима, а я ведь никогда не жила для себя. Сначала училась, потом сразу замуж, потом ребёнок, муж, семейные заботы. И ни разу не задавалась вопросом, а чего хочу я?» и чего ты хочешь Успеха, признания. Хочу, чтобы обо мне говорили не как о жене архитектора Романова, а как о талантливом дизайнере Виктории. Тогда за работу! На следующий день я полностью перестраиваю студию, убираю всё, что напоминает о прежней жизни, меняю мебель, покупаю новые образцы материалов, обновляю портфолио, создаю новый сайт, стильный, современный, где в центре внимания мои проекты, а не семейная биография. «Заказываю фотосессию в студии. На снимках я в новом образе, уверенная в себе, успешная, красивая». «Ух ты!» — говорит фотограф, просматривая кадры. «Вы светитесь изнутри. Это лучшие портреты, которые я сделал за этот месяц». светиться изнутри?» «Да, кажется, я действительно начинаю оживать. Через неделю после обновления сайта поступает первый звонок от нового клиента». «Меня зовут Елена Михайловна Краснова. Я видела ваше портфолио в интернете. Хотела бы заказать дизайн квартиры». «С удовольствием. Когда можем встретиться?» «Да хоть сегодня. У меня только что закончился ремонт. Нужно обставить всё с нуля». Елена Михайловна — женщина зрелая, владелица сети магазинов. Квартира двухуровневая в элитном доме с панорамными окнами. «Мне нужно всё, от мебели до посуды». Говорит она. «Бюджет не ограничен. Главное, чтобы было стильно и функционально». «А какой стиль предпочитаете?» «Не знаю. Доверяю вашему вкусу». «Видела ваши работы. Очень понравились». «Мы проводим в квартире три часа. Делаем замеры, обсуждаем планировку, зонирование». «Елена Михайловна оказывается умной собеседницей. Быстро схватывает суть». «Когда сможете представить концепцию?» Спрашивает она. Через неделю. Отлично. А можно личный вопрос? Вы недавно сменили имидж? А заметно? Ещё бы. Вы излучаете энергию человека, который начал новую жизнь. Так и есть. Развелась два месяца назад. Понимаю. Сама через это проходила. Скажу честно, это лучшее время в жизни начинается именно после развода. Когда перестаёшь жить чужими интересами. Дома я работаю над концепцией до поздней ночи. Впервые за несколько месяцев чувствую настоящий творческий подъём. Идеи льются рекой, рука сама рисует эскизы. К утру готов предварительный проект. Современный стиль с элементами арт-деко, благородные материалы, продуманное освещение. Квартира для успешной женщины, которая знает себе цену. Потрясающе! Именно то, что я хотела, но не могла сформулировать. Елена Михайловна принимает проект без единого замечания. Тогда приступим к реализации немедленно. И ещё, у меня есть подруги, которым нужен хороший дизайнер. Можно им дать ваши контакты? Конечно. Выхожу от клиентки Окрелённая. Первые проекты в новой жизни и сразу такой успех. Вечером звонит Максим из Лондона. Мам, привет. Как дела? Отлично, солнышко, работаю над новым проектом. А как ты сама? По голосу слышу, настроение хорошее. Ты знаешь, Максим, я понимаю, что последние годы жила не своей жизнью, а теперь наконец-то стала собой. Мама, можно, честно? Мне никогда не нравилось, как папа с тобой разговаривал, особенно в последние годы. Как разговаривал? Ну, покровительственно. Как будто ты ему не ровня, а что-то вроде прислуги. И ты всегда соглашалась, никогда не возражала. Я думала, что так и должно быть в семье. Так не должно быть, мам. Ты умная, талантливая женщина. Жаль, что я понял это раньше тебя. А теперь я тоже это понимаю. И как? Нравится новая жизнь? Очень. Впервые за 20 лет я чувствую себя живой. Тогда продолжай в том же духе. И знай, я горжусь тобой. После разговора с сыном я сажусь за компьютер и пишу пост в соцсетях. Два месяца назад моя жизнь кардинально изменилась. Сначала мне казалось, что это конец света, но оказалось, что это начало новой истории. Истории женщины, которая наконец-то живёт для себя. За эти месяцы я сменила прическу, гардероб и подход к работе, но главное, я изменила своё отношение к себе. Я перестала считать себя чьей-то женой и стала просто Викторией. «Не буду врать, было больно, но боль прошла, свобода осталась, и это прекрасно». Под постом сразу начинают появляться комментарии. «Вика, ты потрясающе выглядишь, молодец, настоящий пример для подражания, как же тебе идёт новый образ?» И один комментарий заставляет меня задуматься. «Виктория, вы вдохновляете многих женщин, спасибо за честность». «Вдохновляю». Значит, моя боль была не напрасной, если она может помочь другим поверить в себя. Ложусь спать и впервые за долгие месяцы не думаю о прошлом. Думаю о завтрашнем дне, о новых проектах, о планах на будущее. Феникс действительно может восстать из пепла, если очень захочет.